Ночь отречения. Мрачная бурная ночь на исходе дождливых месяцев, тьма, ураган и ливни. Берег священного львиного острова, черные леса, подступившие к самому океану, как бы готовому затопить их. Великий рев волн, пенными, внутри светящимися горами, непрестанно идущих на остров и заливающих не только прибрежные отмели, на которых студенистыми кругами лежат морские звезды, испускающие таинственное сияние, и шуршат тысячи расползающихся крабов, не только береговые скалы, но и подножия тех пальм, что склонились, змеевидно изогнулись своими тонкими стволами с береговых обрывов. Сырой и теплый ураган проносится от времени до времени с сугубой стремительностью, с несказанной силой, столь величавой, мощно, что к океану буйно катится из лесов гул не менее страшный и тяжкий, чем гул самого океана. Тогда пальмы, мотавшиеся из стороны в сторону, подобно живым существам, мучимым беспокойной дремотой, вдруг низко склоняются под напором домчавшейся до берега бури, все разом падают долу, и с верхушек их с шумом Сыплются мириады мертвых листьев, А в воздухе Веет пряными благовоньями, Принесенными из глубины острова, Из заповедных недр лесных. Тучи, угрюмые и грузные, Как в ночи потопа, Все ниже спускаются над океаном. Но в безграничном пространстве между ними И водной хлябью Есть некое подобие света. Океан до сокровенных глубин насыщен сокровенным пламенем неисчислимых жизней. Валы океана, с огненно кипящими гривами, в реве и в гуле, бегущие к берегу, вспыхивают перед тем, как рушится, столь ярко, что озаряют зеленым отблеском человека, стоящего в лесу над берегом. Человек этот босс, с обрезанными волосами, с обнаженным правым плечом, в рубище отшельника. Он мал как дитя среди окружающего его величия и не ли мелькнул в его изможденном лице при блеске и грохоте разрушившегося вала. Твердо и звучно, преодолевая и этот грохот, и слитный гул лесов и урагана, возглашает он «Слава возвышенному, слава всепросветленному, победившему желание». Вихрем несутся вместе с ураганом, В черной лесной тьме Мириады как бы огненных глаз, И восторженно звучит Голос человека, стоящего На берегу. Тщетно, Мара, Тщетно, тысячеглазый, Искушаешь ты, Проносясь над землей, Животворящими ураганами и ливнями, Тучным И уже вновь благовонным тлением Могил, рождающих новую Жизнь из гнили и праха. Отступись, Мара, Как дождевая капля С тугого листа лотоса Скатывается с меня желание. Но победно, В ливне сыплющихся листьев Мчится вихрь несметных огненных глаз, Озаряя под черным лесным навесом Как бы исполинское изваяние, Сидящего на земле, Главой своей, Возвышающегося до самых верхушек пальм, Ноги его скрещены. От шеи до чресл Увид он серыми кольцами змея, Раздувшего свое розовое горло, Простершего свою плоскую, косоглазую голову Над его главой. Невзирая на безмерную тяжесть змеиных колец, Сидящий свободен и статен, величав и прям. Божественный нарост — острый бугор на его темени. Черно-синие, курчавые, но короткие волосы Как синева в хвосте павлина. Красный лик царственно спокоен, Взгляд блестящ, подобен самоцвету. И страшный голос его, Голос, звучащий без напряжения, По силе же, подобный грому, Величаво катится из глубины лесов К человеку, стоящему на берегу. Истина, истина, говорю тебе, ученик, Снова и снова отречешься ты от меня ради мары. Ради сладкого обмана смертной жизни В эту ночь земной весны. Париж, 1921 год.